А у потока Михайла Ивановича с молодой женой в дотье Лихавидьевной немного житья было полтора года. Захворала а вдотьюшка Лихавидьевна. С вечера она расхворается, к полуночи разболеласа, к утру и приставиласа. Мудрости искала над мужем своим, над молодым потоком Михайлою Ивановичем. Рано зазвонили их за утренний, он пошел поток соборным попам весть подавать, что умерла его молода жена. Приказали ему попы соборные тотчас на санях привезти катоя церкви соборная, поставить тело на паперти, а и тут стали могилу копать. Выкопали могилу глубокую и великую, Глубиною, шириною, по двадцати сожжен. Сбирались тут попы яконами И со всем церковным причетом Погребали тело Авдотьина. И тут поток Михаила Иванович С конём и с бруею ратною Опустился в тоё могилу глубокую,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 Убивает змея лютова и ссякает ему голову. И тою, головою змеиною, учал тело Авдотья намазать. В те поры она, еретица, из мертвых пробуждалась, А он, затаю веревку, ударил в колокол и услышал трапезник. Бежит тут к могиле Авдотьиной, аж на тут веревке из могилы их торгается. И собираются тут православный народ, все там удивуются. А поток Михаила Иванович в могиле ревёт зычным голосом, и разрывали тою могилу. Наскоро опускали лестницы долгие, вынимали потока и с добрым конём и с его молодой женой, И объявили князю Владимиру и тем попам соборно им, поновили их святой водой, приказали им жить по-старому. И как поток, живучий состарился, состарился, и переставился тогда попы церковные по прежнему их обещанию его потока похоронили а его молоду жену а вдовьцу лиховидьевну с ним же живую зарыли в сырую землю и тут им стал быть память вечная то старина той деянье